Глава 9. Третий принцип. Инь и Ян, или исполнительный директор, на которого можно положиться. Нанимайте человека, который трудился бы не ради денег, а из любви к делу. Генри Дэвид Тора. философ. Я основал компанию COO Alliance, потому что понял, насколько важна и влиятельна роль исполнительного директора в жизни SEO. Для предпринимателя сотрудник, занимающий эту вторую по значению позицию в компании, представляет огромную ценность. Функции исполнительного директора, если он у вас есть, очень позитивно сказываются на росте бизнеса. Эта должность аналогична должности главного управляющего или вице-президента по операциям, но имеет более высокий ранг. В какой-то момент после создания компании у ее основателя возникает потребность нанять человека, который занимался бы текущей деятельностью вместо него. И это правильно. Распределение рабочей нагрузки облегчает ношу SEO. Благодаря разделению труда глава компании может позволить себе хорошо выспаться, взять больничный или направить всю свою энергию на 2-3 направления деятельности, в которых преуспевает так как применяет в них свои уникальные способности. Предприниматели – это визионеры, но иногда им не хватает внимания к деталям для того, чтобы отлично решать все задачи. Взаимодействие SEO и исполнительного директора обеспечивает в компании динамическое равновесие в духе имь-ян. Исполнительный директор – можно сказать родственная душа SEO в бизнесе. Когда я занимал эту должность в компании GodJunk, то ввел за правило каждую неделю встречаться с SEO для согласования действий. Такие встречи позволяют не только быть в курсе происходящего, но и выстраивать отношения, коммуникации и доверие. SEO тоже должен понимать, что эти встречи необходимы второму лицу вашей команде, если он хочет быть с ним на одной волне. Проводите их вопреки обстоятельствам, это очень важно для компании. В период ее роста отношения между SEO и исполнительным директором важнее любых других деловых отношений, так как это ключевой фактор развития. Человек, занимающий этот ведущий пост, отвечает за реализацию более крупных текущих стратегических проектов. Во многих случаях целые направления деятельности компании контролируются исполнительным директором, что позволяет SEO эффективно использовать свое время. Я обсуждал эту тему в COO Alliance и узнал много способов проведения личных встреч такого рода. Особенно интересной, мне кажется, идея относительно совместной утренней пробежки. Свежий воздух, восход солнца, активное движение – отличный способ избавиться от отвлекающих факторов, таких как телефон, электронная почта и деловые разговоры. А вот межличностные контакты позволяют прекрасно провести время и достичь взаимопонимания. Например, Чип Уилсон, основатель и SEO-компании Lululemon, любит ходить в походы со своей правой рукой. Стив Джобс тоже был известен стилем в духе прогуляться и поговорить. Когда я был исполнительным директором Godjunk, мы с SEO-компанией Брайаном решили вместе готовиться к полумарафону. Забегу на дистанцию вдвое меньше марафонской, около 22 км. Два года подряд я участвовал в этом спортивном мероприятии. На протяжении 6 месяцев мы с Брайаном каждый вторник и четверг выходили на пробежку в половине седьмого утра. Было просто замечательно бежать вместе 45-90 минут и обсуждать факты, идеи, преграды и стимулы, с которыми сталкивался каждый из вас. Даже если не говорить о работе, все равно можно поддерживать дружеский контакт с самым важным человеком в вашем бизнесе. Двоим людям, находящимся в самом центре компании, важно понимать друг друга и в профессиональном, и в межличностном плане. Ваш исполнительный директор должен интуитивно чувствовать, какие проблемы стоит с вами обсудить, а какие можно решить самостоятельно. У SEO и без того много работы, поэтому чем больше препятствий на его пути устранит правая рука, тем больше глава компании сосредоточится на ключевых задачах. Фактически, исполнительный директор должен читать ваши мысли и предвидеть события. Однако, как я неоднократно наблюдал в рамках работы COO Alliance, такое доверие не достигается без приложения усилий. Большинство SEO не хотят вникать в детали проблем, довольствуясь кратким изложением найденного решения. Требуется отсеивать незначительные вопросы, а для этого нужно знать, что и когда важно рассматривать что служит критерием успеха, какие существуют разновидности расширения полномочий и поддержки, каковы стратегии урегулирования конфликтов и устоявшиеся принципы деятельности, определяющие границы второго лица в компании в плане принятия решения. Прежде чем нанимать исполнительного директора, вы должны честно признать свои слабые стороны и определить те направления деятельности, которыми не любите заниматься. Тогда вы найдете человека с развитыми навыками в этих областях, готового с удовольствием за них взяться. Гарвард Бизнес Review опубликовала полезную статью под названием «Неправильное понимание роли исполнительного директора», в которой исполнительные директора подразделяются на семь типов. Обращенный вовне, обращенный внутрь, нацеленный на технологии, нацеленный на продажи и маркетинг, сосредоточенный на операциях, сосредоточены на инженерном обеспечении и продуктах, сосредоточены на финансах. Эти семь типов настолько разные, что если вы говорите, что ищете второго человека в команде, то это очень обобщенное определение. Вы должны четко представлять, какие важные навыки не относятся к числу ваших уникальных способностей, и найти человека, чья компетенция восполнит этот пробел. Например, если вы, как и я, терпеть не можете IT и финансы, Не занимайтесь ими. При найме второго лица для моей компании я искал того, кому нравится исполнять эти функции. Словом, вы должны переложить неприятную для себя работу на плечи человека, который получает от нее удовольствие. Предположим, вы из тех, кому не хватает внимания к деталям. Тогда вам необходим сотрудник, который погрузится в текущие дела и будет отслеживать показатели, пока вы анализируете происходящее с высоты птичьего полета. Может быть, у вас есть яркое видение того, к чему должна стремиться компания, но вы совершенно не умеете начинать работу над проектами. В этом случае найдите инициативного человека, который все организует, а вы тем временем займитесь расширением бизнеса. Вместе с тем, довольно часто у тех, кто собирается нанять сотрудника на вторую по значению должность в компании, нет даже ассистента. Прежде всего, наймите личного помощника а правая рука понадобится вам примерно через полгода. Будьте осмотрительны при выборе, чтобы не присвоить этому человеку титул, превышающий уровень его компетентности. При отсутствии необходимых навыков окажется, что вы платите ему намного больше, чем следовало бы, а у него сформируется завышенная самооценка, и он даже попытается претендовать на должность, не соответствующую его опыту и знаниям. Начните с должности главного менеджера, который может перерасти в должность директора или вице-президента по операциям. Должность исполнительного директора уместна в случае, если численность персонала компании составляет примерно 100 человек. При поиске второго лица в команде разработайте систему показателей, по которым сможете оценить его работу через год. Перечислите в ней пять важнейших задач, которые должен решить исполнительный директор, чтобы его назначение было оправданным. Во время собеседования выбирайте тех, кто и раньше выполнял подобные задачи и продемонстрировал компетентность. Принайме учитывайте четыре категории, о которых рассказывалось в предыдущей главе «Некомпетентность», «Компетентность», «Мастерство» и «Уникальные способности». Например, моя уникальная способность – это коучинг и умение выступать на мероприятиях для предпринимателей. Помимо этого, я хорошо справляюсь со множеством других задач, но нравится мне заниматься именно первыми двумя. Если вы найдете исполнительного директора, который займется хотя бы одним из семи направлений деятельности, входящих в его профессиональные обязанности, и возьмет на себя и то, с чем вы прекрасно справляетесь, но не любите делать, то вам останется делать только то, что вы согласились бы делать бесплатно. Но это только первый шаг, и он не гарантирует победу. Многие считают, что при создании GoJunk нам с Брайаном сопутствовала удача. Но дело не только в ней. Прежде чем присоединиться к Брайану, я уже был основателем двух франчайзинговых предприятий. Так что удача тут ни при чем. За три года до того, как я стал исполнительным директором у Брайана, мы оба участвовали в форуме организации предпринимателей. До этого я руководил частной компанией по обмену валюты, а позже продал ее за 60 миллионов долларов. Кроме того, я работал в сети магазинов автозапчастей. Брайан наблюдал за развитием моей карьеры, поэтому увидел во мне лидера и в течение трех лет проводил со мной собеседование. Он знал, какими навыками я владею. У него же такой компетенции не было. Он также знал, что я слаб в том, в чем он силен, и действительно был убежден, что я способен выполнять необходимые функции. Следующее важное условие – это доверие. За полтора месяца до того, как я стал правой рукой Брайана, он был свидетелем на моей первой свадьбе. Мы поддерживали близкие отношения. Я был рядом с ним в самые трудные времена в том числе во время развода, а об этом событии друг другу сообщают только люди, связанные крепкой дружбой. Наши отношения как SEO и исполнительного директора в каком-то смысле напоминали супружеский союз. она нас забавные истории. При поиске кандидата на вторую по значению должность в компании можно нанимать только того, кому вы полностью доверяете. Прежде всего, вы должны четко представлять, кого ищете. В книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» Чеширский код говорит, «Если ты не знаешь, куда идешь, любая дорога приведет тебя туда». Так что первым делом проанализируйте, какие пять важных задач придется решить этому человеку за следующие 12 месяцев. Речь не о том, что он намерен сделать, а о том, выполнение каких задач должен обеспечить. И проводите собеседование с теми, кто в прошлом уже занимался подобной деятельностью. Как я уже говорил, до прихода в GodJunk у меня уже было две компании – College Pro Painters и Gerber Auto Collision. И я также обучал франчайзеров. Получить работу в GodJunk было проще простого, поскольку у меня был соответствующий опыт. Во всяком случае, до тех пор, пока численность персонала не достигла 3000 человек. Тогда компания стала крупной. Опять же, раз уж вы должны нанимать людей с опытом работы и требуемой компетенцией, оцените эти характеристики. Система показателей – это ваш ориентир, инструмент для измерения выполнения сотрудникам своих обязанностей согласно должностной инструкции. Второе, на что вы должны ориентироваться при выборе родственной души в профессиональном плане – это доверие. В первый день работы нового исполнительного директора вы предоставляете ему доступ к своим телефонным номерам, номерам банковских счетов и паролям. Если вы не готовы делиться с ним такой информацией, не нанимайте его. Позвольте внести ясность. Ищите людей с опытом выполнения требуемых задач, а не просто людей с соответствующей квалификации. Ориентируясь на способности, вы получите сотрудников, которые знают, как работать, а ориентируясь на их опыт работы – таких, которые знают, как это реализовать на практике. Имейте в виду, лучшие кандидаты не ищут работу, поскольку она у них есть. Они довольны своим положением и не намерены ничего менять, тем более ради должности более низкого уровня. Поэтому, возможно, для поиска подходящего сотрудника вам придется воспользоваться услугами агентства по поиску персонала. А если вы готовы потратить на зарплату своего исполнительного директора от 200 до 400 тысяч долларов, то вам просто необходимо привлечь к поиску кандидата специальное агентство. Попросту говоря, не размещайте объявление о вакансии на сайте электронных объявлений CraigList. Если вам требуется специалист такого уровня, но недостаточно контактов для самостоятельного поиска, целесообразно обратиться за помощью к профессионалам. Лучшие спортсмены переходят из одной команды в другую. Но сколько из них перешли из лиги кадрового резерва или малой лиги в высшую? Не очень много, правда? Может, 1%, 2 или 5. Большинство переходит из одной команды в другую или их обменивают на других спортсменов. Ваш лучший кандидат, то есть исполнительный директор, который способен обеспечить потребности компании, не будет искать работу на сайтах Monster или CraigList. Придется вам самим искать специалистов такого класса, а когда найдете, прибегнуть к стратегии завоевания согласия. Ваша должностная инструкция должна быть написана так, чтобы, читая ее, он восклицал «Великолепно! Уже горю желанием приступить!» Так что, если вы порой сквернословите, упомяните об этом в должностной инструкции. Например, я маниакальный SEO, который делает то и это и многое другое, а еще сквернословит. Знаете, для чего это нужно? А для того, чтобы если кто-то скажет «мне не нравится слушать вашу ругань», вы могли ответить «отлично, до встречи». Мне это тоже не нравится, но если вы собирались со мной работать, мы должны были с самого начала найти общий язык. Первый вариант должностной инструкции – напишите в виде разговора с близким другом. Затем передайте черновик специалисту по маркетингу или копирайтеру. Копирайтеру вам придется заплатить около 1000 долларов за составление такой должностной инструкции, которая привлечет внимание кандидатов. Этот документ должен производить впечатление превосходного рекламного текста. С какой стати привлекать специалистов к написанию рекламных текстов и целевых страниц – если должностная инструкция вашей компании составлена сотрудниками отдела персонала. А стой, что они не профессионалы в написании таких текстов, особенно если они ориентированы на конкретного человека. Помните, что идеальный кандидат на эту должность, прочитав инструкцию, должен воскликнуть «Конечно, да, я хочу получить это место». И, наконец, принимая решение, вы должны выбрать человека, который поднимет волну, или, точнее говоря, вызовет рябь в вашей компании и за ее пределами. Считайте кандидатом на эту должность большим камнем, задача которого — добраться до дна пруда. Какое волнение вызовет этот человек? Вам, как село, нужно получить волновой эффект. Если этот валун опустится на самое дно, не подняв волн, в вашем пруду наступит застой. Однако и цунами вам не нужно. Идеальность исполнительного директора определяется тем, какие у вас складываются отношения. Следовательно, ваша задача — сделать их прочными. Повторяю это на случай, если еще недостаточно ясно высказался по этому поводу. Выясните, какие у этого человека стремления, мечты, увлечения, страхи, комплексы, что ему не нравится в работе. Вы должны быть уверены, что он прошибет лбом стену ради вас, как и вы ради него. На построение таких отношений понадобится время, но они стоят каждой потраченной минуты и всех вложенных усилий. После назначения выделите в своем расписании время для еженедельных встреч с исполнительным директором. Я называл такие встречи вечерними свиданиями, но вы можете проводить их один на один утром за завтраком. В офисе нашей с Брайаном компании была комната, о которой никто не знал, старая кладовка за грузовым лифтом. Там валялись два матраса, стояли два стула и белая доска. Мы ходили туда, когда никто не видел, и проводили примерно час. Это был наш личный командный пункт. Словом, у нас была не только тесная связь, но и тесное пространство, где мы могли находиться вместе. Итак, вы наняли идеального исполнительного директора, включили в расписание ваши регулярные встречи и нашли свой командный пункт. Что дальше? старайтесь не вмешиваться в его дела. Дайте ему возможность делать свое дело. Пусть он терпит неудачи, добивается успехов. В общем, пусть идет своей дорогой, при условии, что его действия согласуются с вашим ярким видением и ключевыми ценностями. Вам необходимо предоставить ему свободу действий. Если строго ограничивать исполнительного директора, вся компания это заметит и расценит как знак недоверия. Возможно, вы думаете, как же я узнаю, что все идет как надо, как проверить, что происходит в команде. Для этого проводятся встречи с ее членами, не находящимися в вашем подчинении. Сотрудники, работающие под вашим руководством, общаются с вами напрямую, поэтому вы видите, что и как. Но вам также нужно встречаться с подчиненными исполнительного директора. Предположим, вы хотите поговорить с сотрудниками отдела продаж и маркетинга. Даже если не вы руководите этими людьми, найдите способ пообщаться с ними. Это очень деликатное дело. Я могу побеседовать с сотрудниками отдела продаж и маркетинга в отсутствие вице-президента по продажам, но обсуждаю лишь направление движения компании или обращаюсь с просьбой об обратной связи. Ни в коем случае не вмешиваюсь в их работу. Если член команды говорит, что по его части есть проблема – Я обязан выслушать его, задать вопросы и сделать заметки. Но не могу сказать, что мне хотелось бы изменить ситуацию. Мне нельзя вмешиваться. Ведите себя осмотрительно. Не переходите границ, вмешиваясь в то, что не входит в круг ваших обязанностей. Иначе нанесете ущерб отношениям, которые с таким трудом построили. Работа исполнительного директора положительно скажется на вашей способности сосредоточиваться на проектах, требующих задействовать ваши уникальные способности. Другими словами, он высвобождает ваше время, предоставляя вам возможность заниматься ценной работой, способствующей развитию компании. Постарайтесь сделать все, чтобы найти на эту должность подходящего человека. Стройте отношения так же, как и со своим супругом, и не стойте у него на пути и вы сформируете команду, которая будет неудержимо воплощать ваше яркое видение в жизнь. А теперь подготовьтесь к достижению успеха в области предпринимательства, пройдя 30-дневную программу трансформации жизни по методу «Чудесное утро». Портрет предпринимателя Джеймс Альтушер, владелец компании Choose Yourself Media Достижение в бизнесе В 1990-х годах Джеймс основал компанию Reset, одну из первых в области дизайна и разработки программного обеспечения для корпоративных сайтов, и позже продал ее за 15 миллионов долларов. Эта компания создала первоначальные варианты сайтов для AmericanExpress.com, TimeWarner.com, Sony, BMG, Miramax, Loud Records, Bad Boy Records, Con Edison, HBO и многих других. В 2013 году Джеймс написал книгу «Выбери себя». Было продано более 600 тысяч экземпляров. Книга несколько раз входила в список бестселлеров по версии Wall Street Journal и неоднократно становилась лучшей в категории научно-популярной литературы по версии Amazon. Джеймс – автор еще 17 книг. С момента запуска шоу в январе 2014 года эпизоды «The James Althusser Show» загружались 20 миллионов раз. Джеймс много раз менял карьеру и создавал себя заново. Он был разработчиком программного обеспечения, потом создал телевизионное шоу и открывал компании. Он и оратор, и писатель, и предприниматель, и менеджер хедж-фонда, и успешный бизнес-ангел. Джеймс открыл Choose Yourself Media в 2015 году. Эта компания была создана на основе монетизации части его контента. За первый год ее доход составил 16 миллионов долларов, а чистая прибыль — полтора миллиона. Утренний ритуал. Джеймс просыпается в половине шестого утра, пьет кофе и 2 часа читает. Следующие 2 часа Джеймс пишет. За это время он записывает 10 идей, чтобы держать в тонусе свои идейные мышцы, и пишет статью или главу книги. Затем он завтракает, и частенько это его основной прием пищи за день. Джеймс еще не решил, полезно ли ему утром есть фрукты или лучше потреблять белковые продукты. В любом случае, он избегает пищи с высоким содержанием углеводов. После этого Джеймс выполняет физические упражнения или совершает прогулку, прерывается на короткий дневной сон, делает деловые звонки и звонит друзьям. Если статья не дописана, он никому не звонит, а возвращается к чтению и написанию текстов. Затем он продолжает читать и писать до самого вечера.